где была спичечная головка, от страха, зажмурив глаза, отвернулся, а руку с поджигой, подражая Витьке, вытянул в сторону. Полсекунды головка шипела, потом так бабахнула, что Анискин стукнулся, причем отверной косяк и воскликнул «Матушки!» Комнату заслал едкий пороховой дым. Стекла звенели, где-то гремело и шуршало, что-то рушилась и стонала, бог знает, что делалось. Когда же дым разошелся, Анискин медленно и сладостно захохотал «Ха-ха-ха-ха-ха!» Сбившись в угол комнаты, завернувшись в одеяло, четверо туняцев круглыми от страха глазами смотрели на участкового и на то, как синим бинтом вился в открытую форточку пороховой дым. Потом один из них Жиденький самый молодой выпростал из-под одеяла дрожащую руку и спросил «Что это такое?» «Поджига», — ответил Анискин, сдвигая брови. «Сам не видишь, что поджига, а?» «Ну, валить по местам». Лохматые парни вернулись на кровати, сели и повернулись к Анискину, который по-прежнему располагался на высоком пороге. Он был спокоен и тих. Но в пальцах все еще держал поджигу и даже покачивал ею, как настоящим пистолетом. Ну, вот что, господа хорошие, сказал Анискин. Что вся деревня на жневье, а вы спите это мне не удивление. Что вся деревня вчера кино смотрела и в банях мылась, а вы водку жрали и помидоры воровали, мне это тоже не удивление. А новость мне то, что у зав клуба. Аккордеон пропал. Вот это мне новость. Анискин встал, прошелся перед тунеядцами и непонятно усмехнулся. Но... — Не брали мы аккордеон, — угрюмо сказал самый жидкий и молодой. — Не брали? — И это я знаю, — охотно ответил Анискин. — Вам аккордеон, во-первых, потому не нужен, что душа у вас черная и к музыке не лежит а во-вторых, потому что вы только на мелкую кражу годитесь. Вот ты вот, сапыряев автондил. Встань-ка с койки, Встань, встань, кому говорят! сапыряев автондил, парень лет девятнадцати, с прищуренными глазами и розовым шрамом на губе, неохотно поднялся с кровати, по блатному закатил глаза, чтобы закричать, но Анискин молча схватил его за плечо, Придавил к полу огромной лапищей, Отставил в сторону, как ненужную вещь, И в грозной тишине, Пальцами ловкими, как у хирурга, Пошарил под подушкой. Рука участкового всего на секунду скрылась, А потом он жестом фокусника Выхватил из-под подушки косынку И знаменем полыхнул ею в воздухе. Сверкнули перед носом туньяцев Алые цветы и закорючки, Прошелестел шелк, И проплыл запах хороших духов. Учительши Малыгиной косынка, тихо сказала Анискин, куплено в Томске за двадцать рублей, а Сапыряев автондил. В прежней грозной и подвижной тишине участковый вернулся на высокий порог, сел, вытянул ноги и несколько раз тяжело вздохнул. Душно было ему в комнате, пропитанной запахом грязных тел. "Меня, конечно, за это надо с работы свольнять", прежним голосом сказала Низкин. "Но теперь, как в деревне кража, я радуюсь". "А почему я радуюсь, когда наоборот надо плакать?" набычив голову спросил он, и поднял палец. "Вот ответь мне на это. Вот ты, Лещинский Игорь". "Не знаю", ответил Лещинский. Тот из четырех, что стоял позади других, и даже делал попытку спрятаться за спину Сапыряева. — Не могу сказать, гражданин участковый уполномоченный. — Сказать не можешь? — А поди по тюрьмам сидел, — усмехнулся участковый. — Ну, когда ты такой бестолковый, то можешь не отвечать. А вот автоматическую ручку ты мне отдай. — Ну, отдавай, отдавай. Я ведь все равно обыск буду делать. Когда Лещинский отдал автоматическую ручку, украденную им позавчера в клубе,